«Ай-яй-яй!» Потом все отправились праздновать победу в избу к Алексею. Хотелось еще раз подробно посмаковать детали и разобраться во всех тонкостях. «Почему же вы молчали? Почему не успокоили нас сразу?» Десятки таких «почему», обращенных к Афанасии Федоровне, к Доминик, к адвокату, раздавались со всех сторон. Доминик приняли за мальчика в России еще давно, пояснила Афанасия Федоровна. Делали ей вид на жительство, она еще подростком была, и написали «Доминик Новиков». Ну и вопросов больше не было. Для русского уха и глаза Новиков не может быть женского рода. Я подумал, а пусть, какая разница, хоть горшком называй, только в печку не ставь. И вот уже сейчас мне казалось, что так безопаснее. Не особенно умно, конечно, но я думала, что мы, две женщины, одинокие, беззащитные, будем гораздо более беззащитны, чем женщина с сыном. Поэтому я ничего не меняла в этом отношении. Это не была ложь, обман, подлог, это просто неисправленная ошибка. Послушайте, как забавно получилось. Мы же вчера веселились по поводу ошибок в американских судах. «Насчет человека с бородой помните?» «И вопрос, это был мужчина или женщина?» И реплика. «Ну, если в город не приехал цирк?» «Тут просто прямой намек судьбы оказался», — пораженно заговорила Маня. «И сколько раз уже я замечала такие совпадения, будто нас кто-то незримый успокаивал буквально прямым текстом». «Вот бы научиться такие намеки понимать с легкостью», — вздохнула Лена. А то я так тряслась и ночью, и на суде. Не хотелось бы еще раз такое пережить. Доминик, вы пытались им что-то объяснить, когда они только обвинения против вас выдвинули? А кто меня слушал? Я просила внимательно вчитаться в мои паспортные данные, чтобы понять абсурдность их обвинений. Они же считали, что я попросту тычу им в глаза своим французским гражданством, и не собирали себя утруждать. Имя, фамилии достаточно, пол в паспорте ясно указан, но им зачем? И у меня сразу появилась мысль. Пусть все раскроется именно на суде. Пусть на их головы свалится окончательный позор и широкая огласка. Ведь разберись они сразу, ничего хорошего для нас от этого не было бы. Это дало бы лишь отсрочку в решении судьбы музея, только, — объясняла Доминик. «Я настоятельно не рекомендовал говорить об этой существенной детали до суда, никому, даже самым близким друзьям», — подключился к комментариям адвокат. «Тут очень важен был драматический эффект. Важно, чтобы новость для СМИ была сногсшибательной, чтобы прокол злоумышленников трактовался совершенно однозначно. Вот так и решили молчать до последнего момента. Надеемся на ваше понимание». «Понимание, конечно, есть», — засмеялась Лена. «А вот то, что я удумала Рите жениха предложить...» «Доминик, извините, я дочь свою хотела за вас посватать». «Мам, ну ты что?» — обиделась Рита. «Я не маленькая, сама как-нибудь устроюсь». «Не обижайтесь, Елена», — сказала Доминик, очаровательно улыбаясь. «Мне кажется, у Риты будет очень хороший жених» гошка ты что прошляпе возмутился леша ведь я говорил тебе смотри какая девочка не тени папья не тянул жених это я мы просто сказать не успели не до того было думали посмотрим чем дело в суде кончится а потом всем объявим лена поражно смотрела на дочь неужели жених в самом прямом смысле это правда доченька вы решили пожениться «Да», — ответил за Риту Гоша, — «именно так. Уже неделю назад я предложил, Рита согласилась». «Вот это по-нашему!» — восхитился Алексей весь в меня. «Я тянуть ненавижу». Он многозначительно взглянул на Лену. Та сделала вид, что не заметила его взгляда. «Поздравляю вас, ребята. Я очень рада», — обратилась она к дочке. «Удивительный сегодня день, правда? Особенный. И хорошо, что все так получилось, просто как в сказке. А все-таки... все-таки вопрос. А если бы все-таки Доминик был бы юношей, чем бы мы тогда спасались? У нас шансы были бы какие-то?» «А вот в этом я не уверен», — жестко сказал адвокат. «Не хочется сейчас о грустном, но правде лучше смотреть в глаза». В обвинении имелся свидетель. Кстати говоря, этой Буройкиной не обязательно было и на суд являться. Вполне достаточно показаний данных во время следствия. С экспертизой вы сами видели. Проводилась она? Да и нет, конечно, смешно говорить. Она не была нужна никому. Потому что изнасилования не было. Однако для суда экспертиза требовалась... А как же... Но суду достаточно заявить, что документы утеряны в общественном транспорте. Что же получается? Недобросовестный свидетель, и все. Этого достаточно, чтобы посадить неугодного надолго, загубить ему жизнь. И что тут можно было бы сделать? Или идти на соглашение с организаторами этого процесса или скрываться? Практика показывает, что оправдательный приговор по подобному делу невозможен. «То есть что, бороться не имело бы смысла?» — спросила Лена. «Я бы боролась все равно», — спокойно проговорила Афанасия Федоровна. «Предала бы дела глазки, требовала бы повторной экспертизы. Впрочем, сейчас я просто хочу перевести дух. Все-таки мы все столько времени жили в напряжении, в постоянном ожидании худшего, нападения, поджога, очередной клеветы». Я ведь внутренне заметалась, никому не показывала, но иногда оказалось, что не выдержу. Самое сложное — просто сидеть, сложа руки и ждать. Я вот даже в Тверь съездила, с Гошей. Мне хотелось посмотреть, откуда взялась эта самая Дина на нашу голову. У меня же были ее паспортные данные, и я помнила, как она, благодарная мне поначалу, делилась со мной воспоминаниями юных лет». Мы рассказывала, как тяжко ей приходилось, как вынуждена была с собой торговать. Про так называемые «субботники» мне однажды поведала. У меня в голове все это не помещалось. Я ее расспрашивала о родителях. Тут она отвечала туманно, жаловалась на свое одиночество и беззащитность меня изначально поразило несоответствие паспортного возраста и того как она на деле выглядела но я объясняла это тем что ей пришлось пережить и вот мне захотелось посмотреть на условия ее жизни понять почему откуда это воровство проституция клевета изнасилованный уроженка узбекистана без работы и наши доблестные органы со всех ног бросающиеся ей на помощь вот я и попросила гошу отти меня в дверьь С Доминик оставались риточкой и Свен, а мы отправились просто посмотреть, что за места такие дивные, укрывающие лжесвидетели. Поездка наша в Тверь была совсем не экскурсионной, но с первого взгляда бросилась в глаза. Города как бы и нет. Разъеден, запахан, обездушен. Следы прежней русской жизни, храм и река, но только следы, как пепелище. Население производит впечатление сброда. Удобное место для любых криминальных элементов. Географически близко к обеим столицам. Значит, вполне годится данный пункт как перевалочная база для наркотрафика, легализации любых преступников из любой части света. Он такой отстойник. Прежде чем ехать, мы в интернете посмотрели, где эта улица, на которой Каноненко якобы жила. И тут же выскочил Заволжский ОВД. Первое, что прочитали. Во время допроса из окна этого УВД выбросился человек. Мы потом туда заехали адрес уточнить. Слышали бы вы, как с нами разговаривали. Видели бы вы лица служителей закона. Впрочем, лица — слово, не подходящее для обозначения этого безобразия. А мы всего-навсего адрес спросили. Что же там происходит с теми, кто в их лапы попал? Даже представить страшно. Зашли в паспортный стол. Вот уж где я была поражена. Толпы мигрантов, не меньше двух сотен. Все оформляют российское гражданство. Русской речи не слышно. То есть нас тут уже как бы и нет. Мы выглядели белыми воронами. А ведь если процент пришлых явно превышает процент коренного населения, это беда и для устоев, для традиций, для всего абсолютно. Чужаки будут устанавливать свои законы, подминая под себя местное национальное меньшинство. Невооруженным глазом было понятно. Произошла интервенция. Без боя сдан целый город. А это значит, за рамки правового поля выведено его население. Таким было первое ощущение. Кстати, не все местные отдают себе полный отчет о сути уже произошедшего. Люди просто выживают стараясь не смотреть вокруг, иначе не останется сил. Мечтают при первой возможности убраться из города, и все. Знающие люди сказали, что так называемые элиты в Твери за последние 10 лет менялись неоднократно, от крутых воров до Зеленкина. Причем, по информации старожилов, при ворах было лучше, так как понятия были. Сейчас законов нет, продается буквально все. За небольшие деньги. Очень сильное впечатление произвел на меня этот населенный пункт. Почему-то масштаб катастрофы показал именно он. ни Боровск, ни Калуга, ни Нижний Новгород. Странно, там как-то идет жизнь. Тут же в Твери смрад, хотя тоже жизнь. Отправились мы по адресу регистрации нашей изнасилованной жертвы. Дверь открыл восточный человек. Я спросил о Диане Кононенко. Он поначалу сказал, что такая здесь не живет, потом вспомнил. «А, да-да, есть такая. А кто вы ей?» «Я? Отец», — отвечает. Все стало ясно. Притон. Сколько дочерей зарегистрировано в этой квартире, у держателей злачного места спрашивать смысла не было. Кстати, в паспортном столе нам за небольшое воздаяние дали интересную справку. Не числится Диана Кононенко по указанному адресу. Как же так? Я ведь своими глазами паспорт видела. У меня имеется ксерокопия, а человека нет. Потому что живет она по фальшивому паспорту. Скорее всего, ей его в притоне и выдали, когда я свое отработала. И сколько таких фальшивых паспортов по всей России, и кто за ними скрывается? И что интересно, человек, живущий по поддельному паспорту, пользуется полным доверием правоохранительных органов и ничего не боится. Она абсолютно права, говоря, «За мной сейчас сила». И коль скоро это и есть правда, то картина нашей жизни мрачна. Как вам кажется? Маня, внимательно слушавшая рассказ Афанасия, откликнулась сразу. «И так, и не так. Получается, нам остается только оплакивать? Но есть среди нас очень много тех, кто способен на большее, кто обладает внутренней силой. Например, вы, Афанасия Федоровна. Я много знаю таких. Есть слабость, лень, инертность, но есть и сила духа, мощная». Я убеждена, наш народ со всеми нашими достижениями в духовном плане никто не спасет, кроме нас самих. Понимаете, надоело. Все лежат, стонут, плачут. Но что просто встать и сделать что-то, хотя бы вникнуть в масштаб катастрофы? Вот юным нашим людям сразу было понятно в ситуации с Доминик. Подстава. А нам старшим... Масштаб разложения надо было как-то в голову свою поместить, осознать это всё. Все же мы выросли и жили в другом, по другим законам и принципам. Смрада было много, но все как-то не превышало естественную норму. Или так мне казалось. И пора нам всем входить в колею эпохи, действовать. Даже Бог помогает гораздо активнее, когда видит, что сам человек начинает копошиться. У Одена есть замечательные строки. Вот. Случилось самое худшее, что только можно было пожелать. Они потеряли свою гордость и умерли, прежде чем умерли их тела. Оден. Щит Ахилла. Если с нами такое случится или уже случилось, всё мы мертвецы. Но ведь мертвецами стать успеем. Пока жизнь еще есть, в нас надо жить и противостоять. Быть готовым именно к этому, иначе никак. Вот мы, отдельные частички народа, живем каждый вроде бы сам по себе, и не только дома, разбросаны по всему миру. И у каждого из нас в самых глубинах души и на поверхности тоже своя Россия — Каждый из нас, кто думает и чувствует на русском языке, кто несет в себе весь сплав так называемой русскости, и есть Россия. Когда мы ее ругаем, проклинаем, презираем, мы должны отдавать себе отчет хотя бы в том, что весь этот груз, весь этот ужас проклятий мы обращаем против самих себя. И, может быть, проще на все взглянуть? Не мыслить глобально, крупномасштабно? От этих мыслей руки порой опускаются, совсем беспомощным себя чувствуешь, если все человечество в одиночку спасать собираешься. Может быть, не фантазируя лишнего, не посыпая голову пеплом, стараться спрашивать себя, себя контролировать, заставлять жить достойно, без лжи и трусости, беречь свою культуру, расти детей, чтобы они поднялись на ступеньку выше, чем мы не только и не столько в карьерном плане, но в широте кругозора, в любви и уважении к жизни, в отношении к самим себе и к миру вокруг. «Твоя правда, Маша!» — серьезно проговорил Алексей. «Нам всем просыпаться пора и жить без страха. Жизнь одна, мы много упустили, пока каждый себе старался что-то урвать. Но если скажем всё потеряно», так и будет, и тогда «все». Кончимся мы. Именно так, согласилась Маня. А насчет того, почему так много вокруг нас отщепенцев, вроде этой самой Дианы, у того же Одена в том же стихотворении есть гениальные строки. Кстати, Иосиф Бродский сказал, что эти строчки надо высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира. Иосиф Бродский, поклонница тени, 1983 год. «Вот, послушайте». Маленький оборванец, от нечего делать, один слонялся по пустырю. Птица взлетела, спасаясь от его метко брошенного камня. Что девушек насилуют, что двое могут прирезать третьего, было аксиомой для него, никогда не слышавшего о мире, где держат обещания, Или кто-то может заплакать, потому что плачет другой. Оден, щитахила, подстрочник Иосифа Бродского. Если мы живем в мире, где обещания не держат, где никто понятия не имеет о сочувствии, честности, что ждать, кого осуждать или проклинать, лучше помнить, что ответственность за нашу жизнь лежит на каждом из нас. И давайте, наконец, радоваться. Сегодня ведь на нашей улице праздник, сегодня наша взяла — Имеем право перевести дух.